4 Где ты болтался? Я откуда знал, что вы вернётесь с окраина? Обычно приходите среди ночи. Это рано? Посмотри на часы. Мы ждём тебя уже целый час. Я посидела за это время. Его все незаметно, а ты хотел, чтобы стало заметно, где ты был? Да совсем рядом, разговаривал с одним мальчишкой. У него семейные проблемы. Он просил совета. Знаю я этих мальчишек и их проблемы. Они кончаются милицией. Господи, да это же Елька, ну с которым мы продавали картошку. Ему 10 лет. Мама сказала, что читала про шайку второклассников-ракетиров, где главарю было 9. Но он же не шайка, а один оденёшенник. Откуда мы знаем? Сперва один, потом дружки, у которых сигареты и клей-момент. А там, глядишь, и посадят на иглу. Да, тем самым местом. И я буду вертеться на ней, как компасная стрелка. Были в древнем Китае такие магнитные фигурки. Сидит задом на острие и рукой показывает на юг. Папа сказал, что упомянутое место пострадает у Мити еще до иглы. Рита, будь добра, принеси из шкафа мой коричневый ремень. "Хотно", сказала мама и принесла. Митя тем временем нацелился за шкаф. Между стеной и книжным шкафом был узкий промежуток, в котором торчала батарея. Втиснишься с размаха туда на батарею и прекрасное убежище. Но папа успел придвинуть к этой щели стул, уселся. На сей раз не выйдет, голубчик. Митя стремительно лёг и змейкой ушёл под тахту. Хорошо, что ножки высокие. Зафыркал от пыли. "Вылезай немедленно", приказала мама. "Я по-вашему кто? Идиот? Ты трус", сказал папа. "Я здравомыслящий человек. Подожду, пока ты успокоишься. Ладно, вылезай, наглотаешься микробов. Там не мыто с прошлого года". "Как это с прошлого года?" взвинтилась мама. "А гарантии безопасности?" спросил Митя. "Никаких гарантий. Убирайся оттуда, кому говорят". Митя выбрался на свет. Так и быть, а ты, папа, пожалей себя. Подумай, вдруг и в самом деле огреешь нечаянно. И тогда что? Что? Будешь терзаться неделю? С какой стати? Ну, ты же интеллигент в третьем поколении, в четвёртом, между прочим. Тогда 2 недели. Мама сказала, что на папе род интеллигентов Зайцевых и закончится, потому что сыны их катится в пропасть беспутства и безделья. Безделия? А кто сегодня картошку продал? Этим подвигом ты будешь гордиться до старости. К тому же, ты сам уверял, что главная заслуга здесь не твоя, а этого Ельки. Кстати, что за странное имя? Почему странное? Может, Елисей, а может, Елизар, или просто кличка такая у порядочных мальчиков. Не бывает кличек. А почему меня в той школе звали Косым? 2 года подряд косой да косой. Его и правда так звали. Из-за фамилий. Известно, что зайцы косые. А кто сказал, что ты порядочный? хмыкнул папа. Кстати, порядочные люди не забывают выключать компьютеры, даже убегая из дома сломя голову. Я же думал, что на минутку. Файл-то я сохранил. И напрасно. Больше ты к компьютеру не сунешься, пообещала мама. Митя устало подышал. Угроза была пустая. Да и повесть, которую он так удачно начал, казалось теперь несерьёзной по сравнению с елкиной историей. Мама будто услыхала его мысли. А что за проблема у твоего Еризара Ерисея? Примерно как у меня выкрутился Митя, не излагать же про дезертира и кражу. Папаша лупит его чем попадя и вообще всячески издевается. Это когда я тебя лупил чем попадя? тонким от обиды голосом возопил Зайцев старший. Я тебя вообще хоть раз, хоть когда Конечно, нет, успокоил Митя. Иначе я сразу написал бы возмущённую статью Ваш физический мезолитический берютень. Физические меры воспитания интеллигентов пятого поколения. Трепло, сказала мама. Немедленно марш спать. Митя лёг, потому что вдруг очень устал и вновь заболели садины. Митя закрыл глаза, и опять зажглись над ним магнаты и звёзды, и в бок ему будтоs новую пёрлась маленькое острое плечо эх ты елька